Глава 29. Через речку, через мост. Сначала было долгое и страшное падение в бездну, от которого сжималось сердце и леденела душа. Потом был странный, порхающий полет над невидимым, но ощущаемым костром. Впоследствии в памяти осталось впечатление, Будто он пролетал над самой настоящей звездой наподобие солнца, с веерами жидкого огня и протуберансами, К счастью, звезду эту удалось миновать без последствий. А потом был удар о невидимую опять же твердую поверхность и жуткая боль, словно тело сплющилось в блин. Все кости переломались, раздробились, и тело превратилось в лужу киселя. Понимая, что все эти ощущения не отражают реальных событий, Илья прислушался к себе, к ватной тишине вокруг и начал медленно настраивать свое тело, как настройщик-рояль, трогая каждый нерв струну, прослеживая все его изгибы и добиваясь правильного звучания. Боль стала покидать желеобразный сгусток тела, пришли новые ощущения. Сначала жаркой духоты, потом колючего холода. Лишь глаза, как он их не таращил, ничего не видели, и только по прошествии какого-то времени Илья сообразил, что он лежит на вершине твердой скалы и смотрит в черное ночное небо. Еще чуть позже пришло понимание того, что в этом мире царит вечная ночь, хотя при этом ландшафт виден так, будто освещен полной луной. Стали видны звезды, хотя очень странные, больше похожие на немигающие глаза насекомых. Затем, когда Илья начал осваиваться со своим положением, дышать, воздух здесь был почти так же плотен, как и в земной реальности, и оглядывать окрестности, произошла неожиданная трансформация пейзажа. Исчезли редкие скалы вокруг скалы, на которую выпал Илья из тоннеля врат, да и сама она оплыла, превратилась в кочку посреди болота, поросшего сухой и жесткой, шелестящей в безветрии серо-желтой травой. Илья сел, пытаясь понять, что происходит, напряг слух, но кроме тихого мертвого шелеста ничего не услышал. Ради эксперимента даже пошлепал ладонью о ладонь а колено — кашлянул. Все звуки в этом мире были тусклые и тихие, будто их пропускали сквозь плотную ткань савана. Сравнение не понравилось, хотя тут же пришла мысль, что это мир Морока и Чернобога, уделом которого является пустыня, болото, снег, холод, мрак, запустение и смерть. Живому человеку делать здесь было нечего илья встал разглядывая колдобины с черной водой горки грязной пены бороды водорослей островки сухой травы и редкие кочки владислава вдруг резанула по сердцу проснувшаяся память он встрепенулся завертел головой и позвал слава антон никто не отозвался Душной волной навалился страх, что он тут один, что остальные погибли во время Перехода, и он теперь никогда не увидит жену и не выберется из мира смерти обратно. «Слава! Антон! Валерия!» Тихий шелест вместо эха, слабые трески, шуршание травы. Но вот на одной из недалеких кочек, метрах в пятидесяти, зашевелилась трава на вершине. Из нее поднялась фигура мужчины в синеватом спецкостюме с рюкзаком за плечами. — Гром, черт тебя возьми! Уснул, что ли? — Наоборот, только проснулся, — проворчал Громов, озираясь. — Куда это мы свалились? Если врата морока имеют только один выход, он же вход то мы свалились туда, куда надо, в мир Нави. Это Навь? Не может быть. Я вижу натуральное болото. Скорее всего, таким это место видит наше воображение, и Навь выглядит иначе. Хотя я могу и ошибаться. Иннокентий говорил, что между Явью и Навью существует кромка, мир сновидений и обитель бестелесных духов-кромешников. Может быть, мы упали именно на кромку? «Хорошо, что не в ад. Одно время мне казалось, что я падаю как раз туда, в гиену огненную. Уж очень жарко было. Однако будем приспосабливаться. Хорошо, что здесь есть чем дышать, и гравитация не превышает земную». «Валерия с тобой?» «Нет, не вижу. Черт, где ее искать?» «Владислава!» — снова позвал Илья, напрягая горло. «Максим! Данила!» «Я здесь!» — откликнулся Данила, приподнимаясь на вершине кочки слева. Зашевелились и остальные десантники, оседлавшие соседние кочки и бугры. Видимо, врата работали как пневмопочта, доставляя посылки в одно и то же место, но не сбрасывая их одну на другую. «Антон!» — послышался тусклый голос Валерии. Громов сориентировался и вдруг спрыгнул с кочки в болотную жижу, одним духом домчался до кочки, где ему махала рукой жена, и выбрался на сухую возвышенность, почти не замочив ног. — Илюша! — позвала мужа и очнувшаяся Владислава. Илья, точно так же, как и Антон, не раздумывая, бросился в болото, интуитивно обходя трясины и топкие места, и перебрался к жене. Остальные в это время приходили в себя, осматривались, поглядывали друг на друга, на небо, изучали болотный ландшафт. «Давайте к нам», — предложил Антон, обойдя убежище Владиславы. «Все уместимся». «Надо найти Ратникова», — сказал Илья. «Кто-нибудь его видит?» «По-моему, на том вон бугре кто-то лежит», — показал рукой Данила. «Подождите, я проверю». Илья прикинул расстояние до холмика, на который указал Данила, сосредоточился на экстрасенсорике и перебежал к Ратникову, минуя топи и ямы, склонился над ним. — Жив? — не выдержал пауза Антон. — Жив. Сейчас я его полечу. — Подождите, — торопливо сказал один из спутников Георгия по имени Влад. — У меня есть снадобье. Он почти так же быстро, как и Пашин, добрался до бугра, на вершине которого лежал Ратников, и оба снова склонились над потерявшим сознание полковником, начали снимать с него костюм. Потянулись минуты ожидания, вдвойне утомительные от неуютности пейзажа. Наконец Илья выпрямился, показал издали какой-то маленький предмет. «Что это?» — спросил Антон. «Пуля!» «Как вам удалось ее вытащить?» «Влад помог». «Он что, хирург?» Посмотрел на приятеля Влада Антон. «Он ученик Иннокентия, речонник ответил тот спокойно. «Влад знает слово». «Перебирайтесь сюда», — позвал Илья. «Места хватит всем». Вскоре весь отряд расположился на кочке диаметром около десяти метров, вздрагивающий под ногами, как слой торфа, на болоте. Кочка была окружена зеркальцами воды и мшистыми островками. Ратников уже мог сидеть. Щеки его порозовели, будто он глотнул водки. — Что вы ему дали выпить? — хмыкнул Антон. — Живой воды, — хладнокровно ответил Илья. «Шутишь — Шутишь? Насколько я понял, Иннокентий снабдил Влада кое-какими волшебными прибамбасами в том числе и стимуляторами. Видишь, что делает с раненым человеком один глоток? Да и рана уже затянулась. «Сказки!» — отмахнулся Антон, но тут же виновато сморщился. «Это я от избытка чувств. Но если у нас и в самом деле имеется живая вода, нам и сама смерть не страшна». «А где Георгий?» — спросил вдруг Данила. «Все начали озираться» осознавая, что с ними нет ни Витязя, ни Волхва. «Георгий!» — позвал на всякий случай Антон. Его крик застрял в воздухе, не вызвав никакой реакции местности. Стало окончательно ясно, что эхо в этом мире не возбуждается вообще. «Максим, попробуй ты позвать!» Бусов, озиравшийся с видом человека, пытавшегося проснуться, поднес к рту сложенные ладони. Его зов был громче, унесся вдаль испуганной птицей и не вернулся. Однако на этот раз вслед за криком последовал ответ. Ледяной ветер вдруг пригнул сухую траву болота, заставил людей вздрогнуть и отвернуться. Гул и грохот прилетели откуда-то с неба, напоминая смерч и гром камнепада сменились протяжным воплем, в котором слышалась бесприютная тоска, боль и плач. Вопль оборвался внезапно, словно кричащему заткнули рот. Но десантники, вздрогнув, еще долго вслушивались в тишину края, сжимая в потных ладонях рукояти пистолетов-пулеметов, всматриваясь в горизонт и ожидая продолжения концерта. «Что это было?» — прошептала бледная Владислава. Илья молча покачал головой, не зная, что ответить. — Голос Мары! — медленно проговорил Влад. Он один не оглядывался по сторонам, а стоял спокойно, подняв лицо к черному небу и полузакрыв глаза. — Кто такая Мара? — Супруга Велеса. Все так же спокойно ответил Влад. Она здесь правит бал вместе с Чернобогом и Мороком. — Она знает, что мы хотим прорваться в ее владение? Влад не ответил, как бы прислушиваясь к самому себе. Потом поднял вверх руки и быстро заговорил. — Мара-марушка, хозяюшка-матушка, приди к нам вонощи родеющим, приди к нам челом те бьющим, «Приди, дорогами белыми, приди, зелеными елями, приди, со слугами грозными, приди, с вьюгами морозными, приди, мати, да не с горями, приди, мати, да не с хворями». «Что это он?» — покосился на Илью Антон. «Стихи читает?» «Это благовест Мари», — пояснил Шурик, напарник Влада, услышав вопрос. «Что?» «Заклинание». Понизил голос Илья. Влад закончил. От рине напрочь изжившие, худое, яко не бывшие, От Рини невозвратие, От старок нову веди, Гои черномати». И словно услышав просьбу человека, черная богиня ответила протяжным воем, в котором соединились вой в юге, Свист ветра, Скрип деревьев. «Хрусткий треск лопающегося льда на озере!» «Идемте!» — глухо проговорил Влад, вытирая лоб дрожащей рукой. «Может быть, все-таки подождем Георгия с инокентием, буркнул Антон, поглядывая на Валерию, на которую голос Мары произвел сильное впечатление. «Не надо ждать!» — покачал головой Влад. «Нам надо как можно быстрее пересечь кромку». «Тут невозможно сориентироваться. В какую сторону пойдем?» Влад снял с плеч рюкзак, отстегнул притороченный к нему длинный брезентовый футляр. В футляре оказался сложенный хитроумным способом вполне современный лук. Влад собрал его, достал стрелу, сосредоточился и послал стрелу вертикально вверх. Стрела, сверкнув лучиком света, исчезла в небе. Влад продолжал стоять с луком в руках, глядя на звезды. Одна из звезд над головами десантников вдруг сделалась красной, погасла с отчетливым стеклянным звоном. Раздался хруст, и на кочку упала заиндевевшая, сломанная пополам стрела. — Нам туда, — показал стрелок в ту сторону, куда смотрел наконечник стрелы. Десантники переглянулись. «Ты уверен?» — поинтересовался Антон. «Почему мы должны идти именно в ту сторону?» Влад, не отвечая и не пряча лук, надел рюкзак. «Идемте», — сказал Илья, беря на себя командование отрядом. «Только, пожалуйста, будьте повнимательнее. Ступайте вслед, в след, пока не преодолеем болото». «Думаешь, оно не бесконечно?» «Это кромка, граница Яви и Нави», — сказал Шурик. В отличие от приятеля, кряжестого, круглолицевого с шапкой русых волос, он был сухощав, смугл, длинноволос, черноглаз, но при этом походил на него как брат. — Чтобы попасть в Навь, нам нужно дойти до реки Смородины и перейти ее по Калинову мосту. Болото скоро кончится. Антон посмотрел на Илью, скривил губы. — Сказки. — Не сказки, — возразил Шурик. «Да знаю. Это я чисто эмоционально. Если бы не наши прошлые встречи со слугами Морока, не поверил бы, что древние легенды имеют вполне реальное основание». «Вопрос можно?» — поднял руку Максим. «Валяй». но ведь надо будет вернуться. А кто знает, как?» Все посмотрели на Илью, перевели взгляды на Влада. «Я не знаю», — смутился проводник. Только потворник ведает ответ. ну его с нами нет». Влад развел руками. «Хорошенькая перспектива. Застрять здесь до конца жизни», — проворчал Ратников, к которому постепенно возвращались силы. "Эти сможешь», — подал ему руку Илья. Ратников ухватился за руку, встал. Лицо его покрылось капельками пота. «Спасибо за лечение. Грудь уже не болит». «А ноги слабые. Ничего, как-нибудь поплетусь за вами». «Слабость пройдет», — пообещал Влад. «Не обращайте на меня внимания. Начну отставать, не ждите». «Ага, ты еще посоветуй оставить тебя здесь», — хмыкнул Антон. «Кто-нибудь пить, есть хочет?» — спросил Илья. «Справить нужду, чтобы потом не отвлекаться». Женщины обменялись смущенными взглядами. — Понял, — улыбнулся Илья, — мальчики налево, девочки направо. Предлагаю не подглядывать, но и не стесняться, дело житейское. Даю всем три минуты. Снова собравшись вместе, команда проверила рюкзаки, оружие, снаряжение, и Пашин скомандовал. — Впереди пойдем я и Влад. Последними Антон и Шурик. Возражение есть? Ответом ему была тишина. — Вперед, спецназ! И отряд двинулся в путь, пересекая бесконечное с виду болото. Им помогло то, что вскоре они набрели на самую настоящую тропу. Кто и когда проложил ее через болото, представить было трудно, тем более, что мир кромки, не могли посещать живые люди, но факт оставался фактом — тропа существовала. На шутливый же вопрос Антона, не мертвецы ли протоптали эту дорожку, Влад ответил уверенно и твердо. — Это Троянова тропа, путь в Межмирье. Она дается не каждому. — Что значит «дается»? — удивился Ратников. Кем дается? Кому? — Кем не знаю, — не смутился Влад. — Может быть, Марой или самим Велесом, олицетворением личного оружия Вышня — дается же она не за отличие и заслуги а за намерение какое готовый допустить может сказал илья так я имею в виду что тот кто готов к подвигу может его совершить верно кивнул влад сделавшись вдруг похожим на иннокентия все понял посмотрел на ратникова пашин значит мы герои усмехнулся антон обняв жену за плечи не ерничай, тихо сказала валерия антон виновато шмыгнул носом я просто пытаюсь понять насколько мы самостоятельны настолько насколько мы свободны от самих себя сказал влад но мы попали сюда не как души умерших людей а как живые люди существа во плоти и это обстоятельство многое меняет «Во всяком случае, потворник говорил, что мы не увидим нашими плотскими глазами то, как на самом деле выглядит нафь. Значит, на самом деле мы идем не по болоту?» «Это мир Кромки, и как он выглядит, не знает никто». «Еще бы!» — проворчал Ратников. «Отсюда вряд ли кто возвращается обратно на землю». «Все, закончили разговоры разговаривать» строго сказал Илья, «пора идти». Отряд свернул на тропу, неизвестно кем, проложенную по миру кромки, и неизвестно для каких целей. Тем не менее тропа обходила все топи, ямы, колдобины и ловушки, лишь изредка пересекая мшистые низины и вскоре вывела ходоков к реке, за которой располагалась мрачная, выжженная, холмистая пустыня, с красными песчаными проплешинами и угрюмыми скоплениями скал. Впрочем, рекой это ущелье, заполненное жидким сине-фиолетовым пламенем, назвать было трудно. Пламя не было ярким, и смотреть на него можно было долго. При этом у наблюдателей начинали слипаться глаза. На них наваливалась дрема, идти никуда не хотелось, голова становилась тяжелой, и мысли из нее улетали в далекое «потом подумаю». Илья первым догадался, что смотреть на реку не стоит, и резким голосом скомандовал всем отвернуться. Послушались не все. Максим понял приказ только со второго раза, едва не уснув на ходу, протер глаза. «Спать хочу». «Это эманация нежелания», — сказал Влад, на которого река Смородина не произвела особого впечатления. «Река заполнена Нергуной». Антон и Илья обменялись понимающими взглядами. «Вот откуда Нергуну черпают колдуны Морока», — пробормотал Громов. «Что такое Нергуна?» — поинтересовался Максим. «Особая субстанция», — ответил Антон, — «сроднись сильнейшему стимулятору». «Жидкая энергия», — добавил Илья. Влад промолчал, не уточняя сказанное. «Все это хорошо, просто замечательно», — сказал Ратников. «Теперь надо определиться, в какую сторону нам идти, влево или вправо». «Все равно», — пожал плечами проводник. «Калинов мост не стоит в определенном месте. Это трансцендентное явление, зависящее от наших убеждений и настроя». «До него можно идти год, а то и все сто». «Лично я так долго не проживу», — фыркнул Ратников. «Мост может проявиться совсем рядом». «Он что же, может читать наши мысли?» «Нет, не может», — простодушно ответил Влад. «Он олицетворяет собой возможность перехода». «Что же нам делать?» «Кажется, я понял», — сказал Илья. «Надо сосредоточиться на преодолении преграды» в данном случае реки, и мост появится сам собой. Нет?» Влад кивнул. Илья кинул взглядом тревожные лица товарищей, сбившихся в плотную группу. «Все зависит от нас, от нашего желания дойти и сказать Мороку, что мы о нем думаем. У кого-то есть сомнения в успехе нашего предприятия?» Все начали украдкой переглядываться. Ратников сморщился. — Честно говоря, я земной человек, хотя и почитываю время от времени эзотерическую литературу. Но я буду стараться. — Уж постарайся, полковник. А теперь сосредоточьтесь на переходе на ту сторону. Представьте, что мы хотим перебраться через реку. — Был бы у нас вертолет, — пробормотал Антон. — Но его у нас нет. Все, приступили. И тут же... Остроглазый Данила, поглядывающий на изгибы реки, вытянул вперед руку. «Кажется, это он!» Ходоки с удивлением и недоверием уставились на возникшую вдали белую тростинку, перекинутую через реку в трех-четырех километрах от того места, где они стояли. Это и в самом деле был мост. «Сработало!» — с облегчением проговорил Шурик. — Но мы же еще не успели сосредоточиться. Мост нас почувствовал. — Это здорово! — качнул головой Ратников. — Он мог бы проявиться и поближе, — проворчал Антон. — Хорошо, хоть что вообще появился. — Кто-то из нас до сих пор сомневается в реальности происходящего, — сказал Влад. — Наверное, я виновата поскреб макушку Ратников. — Не один человек. Илья уловил смущенный взгляд Бусова, решительно проговорил. — Мы все немножко сомневаемся. Нет смысла искать стрелочника. Идемте к мосту. — Посмотрите-ка назад, — сказала вдруг Владислава. Десантники оглянулись. Болото исчезло. Вместо него до неблизкого угольно-черного горизонта с немигающими глазами звездами пролегла мрачная холмистая равнина, точно такая же, что и на другом берегу Смородины, только заполненная дымами и горящими газовыми факелами. — Мы там прошли? — прошептал Максим. Никто ему не ответил. Мост вырос впереди гигантской бело-серебристой аркой, и отряд остановился. Разглядывая это сооружение, представляющее, по словам проводника, физический объект, и одновременно трансцендентное явление, реагирующее на определенный психоэнергетический посыл. Однако вряд ли кто-нибудь из ходаков представлял себе этот мост таким, ибо выглядел он как скелет гигантского динозавра длиной в 200 метров, задние лапы которого упирались в противоположный берег реки, а передние и череп лежали на этом берегу. «Ничего себе мостик!» — вполголоса заметил Ратников, переводя дыхание. Он выбился из сил, но держался молодцом, не желая никому показывать свою усталость. «Что-то он подозрительно пуст», — пробормотал Шурик, оглянувшись на напарника. «Ты о чем?» — осведомился Антон. «По преданию, Калинов мост охраняется», — негромко сказал Влад. «Трехголовым змеем, что ли?» Змей — это хтонический образ русских сказок. На самом деле переход из яви в навь охраняет вещий страж, который действительно может приобретать облик змея или же медведя, и сама черная мать, Мара. Правда, говорят, что страшен змей лишь для злых и лихих душ, живших в яви не по правде. Но так ли это на самом деле, неизвестно, верно? Влад пожал плечами, — предпочитая обходиться минимумом слов. «Мы можем пройти на ту сторону другим путем?» — спросил Илья. «Нет. Тогда вперед, мертвецы! Что будет, то и будет. Кто нас встретит, тот и встретит». Отряд устремился к мосту по мере приближения, приобретавшему явно осмысленные живые формы. Когда до него осталось всего метров сто... Он превратился в жуткую скелетообразную тварь, слепо разглядывающую людей с угрюмой неприязнью. Десантники снова остановились. «Интересно, что мы будем делать?» — со смешком проговорил Ратников. «Если он окончательно оживет и примется нас жрать «Не оживет», — тихо сказал Влад. «Он и так живой. Перейти через него смогут только люди, чьи помыслы чисты». «Час от часу не легче», — Антон хмуро посмотрел на Илью. «А если он решит, что наши помыслы корыстны...» «Значит, мы останемся на этом берегу, и все же я уверен, что мы пройдем». «Допустим. А где же остальные стражи?» «Они здесь», — уверенно сказал Влад. Ратников козырьком приставил колбу ладонь, смотрелся в скелет динозавра. «Никого не вижу». — Мы еще не обозначили свои намерения. — Так давайте обозначим, — сердито проворчал Антон. — Если другого пути на ту сторону нет, нам все равно придется перейти мост. — А если нас попытаются остановить? — Чем будем отбиваться? — спросил Ратников. — У нас-то и оружия приличного нет. — Наше оружие — твердость духа, — сказал Влад. Мужчины посмотрели на него в сомнении это тебе иннокентти говорил прищурился ратников влад не ответил продолжаем движение решительно сказал илья семи смертям не бывать а одной не миновать одну мы уже пережили хмыкнул антон ратников оглянулся на него вопросительно и громов добавил сюда ведь только мертвые попадают разве не так души мертвых уточнил шурик но все равно «Вот и получается, что одну смерть мы преодолели». Илья молча направился к скелету динозавра, не приближаясь близко к парящему обрыву реки. Остальные потянулись за ним. Через несколько минут мост вырос перед ними гигантским черепом с отверстиями глазниц и оскаленной пастью с кинжаловидными зубами. Чтобы попасть на позвоночник, то есть, собственно, на мост через реку, надо было пройти сквозь этот череп, минуя клыки, шипы и костяные наросты вытянутой вперед морды. Люди невольно замедлили шаг. Кости гиганта начали дымиться. Ощущение угрожающего взгляда усилилось. — Мы ему явно не нравимся, — шепнула Валерия на ухо мужу. — Идем плотно. Бросил Илья. «Приготовьте оружие. Мы много испытаний преодолели. Это далеко не последнее. К тому же обратного хода нет». Отряд пришел в движение. Сердца забились сильнее. Дыхание участилось. Руки сжали рукояти пистолетов, пулеметов и ножей. Череп динозавра приблизился вплотную, навис над людьми, пугая своей величиной и ощущением оживающего зверя. Миновали какие-то черные бугры, перелезли через белые вздутия и гофры челюстей, стараясь не касаться колоссальных зубов. Струи испарений, исторгаемых самой конструкцией моста, закрыли обзор. Дышать стало труднее. Все снова почувствовали неприятное состояние полудремы Захотелось спать, никуда не двигаться, прислонить голову к чему-нибудь и забыться. «Не отставать!» — заставил вздрогнуть товарищей окрик Ильи. «Немного осталось!» Первыми напористые позвонки моста, неровные, но плотно пригнанные, полезли Влад и Шурик. За ними Пашин пропустил Валерию и Владиславу, взобрался сам. Затем наступила очередь Данилы и Максима. Последними, оглядываясь, поднялись Ратников и Антон. — Я сейчас рухну и усну, — пробормотал Терентий. — Держись, полковник, — сжал его плечо Громов. — Спать в нашем положении стрёмно. Можем не проснуться. Самое нежелательное в нашей жизни всегда практически наиболее неотвратимо. Что ты имеешь в виду? Налоги, к примеру, — бледно улыбнулся Ратников, — штрафы гаишников, да и смерть тоже. Что-то мы сегодня слишком много говорим о смерти. О жизни надо говорить и думать. Я стараюсь. Они догнали ушедших вперед товарищей. Отряд достиг середины моста. Вниз не глядеть, — напомнил Илья, чувствуя, что голова начинает кружиться все сильней. «Я больше не могу», — прошептала Владислава. Оглянувшийся Шурик подставил ей плечо. «Хватайтесь, смотрите только под ноги и вверх». «Странно», — пропыхтел Ратников, — «почему же все-таки мост никем не охраняется? Нас решили пропустить без документов?» Никто ему не ответил. Берег реки приблизился, расплываясь в сизых струях не то дыма, не то пара. В крутой его стене стали видны сотни алых огненных точек, напоминающих светящиеся изнутри норы береговых ласточек. Однако стоило отряду подойти ближе, как эти норы сорвались с обрыва, превратились в стаю огненных пчел и понеслись к мосту, Превращаясь на лету в гигантского огненного дракона. Страж пекла! С дрожью в голосе проговорил Шурик, вынимая из чехла снайперскую винтовку. Взял в руки свой лук и влад. Он один? Пробормотал Антон. Вы же утверждали, что мост стерегут двое, Мара и змей. Словно услышав его слова, Рядом с драконом возникла огромная женская фигура в черной кисее, блистающей звездами. Лицо женщины было белым и прекрасным, а взгляд печальным и угрожающим одновременно. — Приготовьтесь к бою! — коротко сказал Илья.